Малышня 3. Он сидел у невестки до рассвета, пришлось. У неё не было никого. У него закрывались глаза. Это было непривычное для него время, но невестка была под наркотиками, постоянно заваривала чай, глядя на обои телефона, кругами ходила по комнате, снова садилась, включала на всю громкость радио старые песенки, чтобы только не думать. Он поехал к ней сразу после встречи у братика. Хотел переодеться по дороге в сутану, но зачем, ерунда, это ведь семья. Брачек был добрым человеком. Гловацкий запальчив, кусает, словно собака. Это человек, который никогда не отступает, никогда не останавливается, ничего не боится. Брачек держит его в рамках, надевает на него узду, смиряет. Ничего нельзя сделать без смирения. Без смирения человек становится вертопрахом. Но также он знал и то, что Гловацкий, порой когда думал о нем, то начинал его бояться. Знал, что Гловацкий уже навсегда останется таким. Такие люди не меняются, но ржавеют как сталь. Только к Савлу, который тоже был вертапрахом, который тоже был бескомпромиссен, явился ангел. Но Гловацкий не Савл. Было 6:00 утра, и он уже раз 10 хотел уйти, знал, что не может помочь ей, что уже слишком поздно, что она должна пойти спать. Но она не хотела его отпускать. На миг он было подумал, что, может, стоит позвонить кому-то другому, попросить, чтобы его подменили, но к кому? Он пытался молиться вместе с ней, но она не могла сосредоточиться. «Розарий», — сказал он ей, — «давай проговорим начало Розария». «Не помню», — отвечала она, — «ты думаешь, что я сейчас это вспомню?» Они все были правы. Земля — отравленная зла. Зло проникло в нее глубоко, глубже, чем дождь. И что дамаете люди растения, возросшие на зле. И зло ныне танцует. У него свой праздник, свой карнавал. Дьявол в лесу на сцене, и он танцует на ней. Брачик и Гловацкий, когда бы только они знали правду, когда бы они знали, сбежали бы отсюда куда подальше. Это тоже его вина. Он тоже танцевал с дьяволом. Чтобы танцевать с дьяволом, достаточно стоять неподвижно. Уже несколько дней, когда оказалось, что Марк не вышел из самолета, она не смыкала глаз. Все время действовала. Много работала, пыталась узнать о нем хоть что-то, пусть и была не в зуб ногой в английском. Не умела пользоваться интернетом, не умела слишком многого, не умела даже толком заварить чай. «Это моя жена, она мало что умеет», — не раз жаловался ему брат. Брат. Брат, с которым он был на ножах всю жизнь. Думал об этом, когда того хоронили. Кто-то другой служил мессу, он бы не смог. Смотрел на людей и пытался понять, кто плачет искренне, а кто нет. Слишком много мыслей, чтобы их проговаривать. Слишком много слов, которые не были сказаны, а могли быть. Дело парня на миг заслонило в его голове мысли о смерти брата. Он не знал, стоит ли радоваться этому временному облегчению. Скорее, нет. Скорее, он должен исповедаться за это. Что до парня... То невестка узнала, что вот уже 2 месяца тот не ходит на работу, как утверждали его коллеги. В его квартиру, клетушку на Илинге неделю назад вошёл лендлорд вместе со слесарем, выломав дверь из-за невыплаченной квартплаты. Она дозвонилась этому лендлорду по Скайпу, и он был свидетелем этого странного разговора. Мужик был стар марабом или пакистанцем, лысый с усами в клетчатой рубахе, если бы не смуглая кожа, выглядел бы как обычный мужчина из Забурга. Рядом сидел молодой, худой, чуть напуганный парень из Польши, должно быть его работник. Переводил их разговор. «Он говорит», — сказал парень, каждый раз тыча пальцем в пакистанце, словно уточняя, о ком речь. «Он говорит, что вещи сына были в этом помещении, одежда, телевизор, но ему пришлось все вынести». Когда Бернат слушал это, горло ее подергивалось, словно у голодной птицы. «Он говорит, в холодильнике была испортившаяся еда». «Какая еда?» – спросила она по-польски сама себя. Худой парень перевел ее вопрос к пакистанцу, тут удивленно глянул на Бернат, совершенно уже не понимая, что ей нужно. После разговора с пакистанцем она обзвонила всю родню. Сестер, бабушек, дедов, двоюродных. Сам он терпеливо выслушивал каждый из этих разговоров. Во время каждого она говорила одно и то же, одним и тем же плаксивым тоном. Все говорили ей, чтобы пошла в полицию и заявила об исчезновении. Она обещала, что завтра займется этим. Продлевала эти действия в бесконечность, словно верила, что найдет его сама. А может, даже наверняка, уже не доверяла полиции. Когда не разговаривала с роднёй и не ходила по кругу, раз за разом просматривала смс-ки сына. Он читал их вместе с ней. Там не было ничего странного, он такого не видел. Последняя пришла пару дней назад. С ошибками небрежные, как и все, которые так пишутся с мобильного. «Приед на похороны мама точно. Не могу, дольше люблю тебя с льно». «Раньше. Мама, скоро увидимся, держись». «Раньше. Мама, люблю тебя, папа, выбриться из этого найду, кто его схватил». «Раньше. Мама, не переживай, папа у той женщины. Я с ним поговорю, как только приеду в Польшу. Люблю тебя». Он спросил, не задумывалась ли она, отчего он ни разу не позвонил, даже при таких обстоятельствах. «Но ведь писал, — отвечала она». Он никогда не звонил, не любил болтать по телефону, сердился, сбрасывал. Его легко было обидеть, он был ранимым. То есть он раним и сейчас мой любимый сынок. Господи боже, если бы только она знала. Если бы только все они знали. Было 6.30, когда она наконец уснула, когда в ней что-то сломалось. В один момент на половине фразы она сломалась, как спичка, легла на диване и заснула. Это было так внезапно, что он даже подумал, не позвонить ли доктору. Но всё было в порядке. Он прикрыл её одеялом, перекрестил. Зло танцует, словно на карнавале. Вот только там лышнята, свастика, кто намолевал её на стене. Когда он поворачивался в сторону двери, сделал это слишком резко, даже схватился за сердце. Он постарел за последние недели на несколько лет. Поволокс в сторону двери. Хотел поднять взгляд, но у него болела шея. Он вышел на улицу, втянул в грудь воздух. холодный, с запахом озера. Как всегда, хороший воздух. Он потянулся. Теперь в затылке отпустило. Посмотрел вверх, звёзды были почти не видны. Матерь Божья Иисус Христе, молился он тихо, глядя в небо, чтобы этот ребёнок всё же нашёлся. Иначе в гроб придётся класть всю семью, всю кроме него. Где-то внутри он чувствовал, что эта молитва по обязанности, что уже всё закончилось. Он знал, помнил, что рассказал отцусь. Из-за чего всё и происходит? Что случилось на самом деле? Он направился в сторону машины, запарковал её недалеко, никогда не парковал под домом, к которому ездил, всегда хотел получить повод, чтобы немного пройтись. Хватит уже сидеть без движения. Он просто-напросто ничего не сделал, ничего не сказал. Всегда мог защищаться, что мол тайные исповеди. Но они на это не купятся. Их это не интересует. Знают, что всё было иначе. Знают, что они договорились, чтобы это была не исповедь. Что съели втроём обед и выпили водки и поклялись в молчании на могилах своих дедов и бабушек. Он нажал на кнопку брелка, чтобы открыть дверь. Не почувствовал удара, только тупую боль, сразу упал на колени. Оча наш, иже еси на небесах, подумал, а а может даже произнёс вслух, уже не знал. Попытался встать, но тот, кто его поджидал, сильно схватил его за шею и принялся душить. Нет, сказал он тихо, попытался крикнуть, но не сумел. Принялся размахивать руками, но тело не давало никаких возможностей защищаться. Чья-то рука сдавливала ему глотку. Он мог сосредоточиться лишь на том, чтобы не задохнуться. "Нет", повторил он. "Вот значит как. Значит, не было другого выхода? Зло танцует в нём? Зло кусает зло, а не грызутся словно две бешеные собаки". Хватка чуть ослабла, но тогда он почувствовал тупую, резкую боль в спине. Кто-то его пнул. "Свяжи его этим", услышал. "Свяжи верёвкой". Голос был глухим, словно сквозь материал, сложенный на губах. "Нет, нет", повторял он, но это ничего не дало. "Зло танцует на сцене в лесу". Он знает, как та выглядит. Он тоже на ней был. "Ну давай верёвку", услышал. На краткий мика не замерли в этой позе, тот некто наверняка наклонён и прижимающий его к себе, и он придушенный на коленях слона скульптуры. Нет, повторил он в последний раз. Ты и сука, услышал. Голос был изменён, но это у этого человека тоже что-то должно быть на лице, маска, тряпка. Не нужно, сказал другой голос. Не нужно. Это всё же ксэൻസ്, не нужно его связывать. С сожалею, что я оскорбил твою справедливость, Господи, и заслужил должное наказание. Боже, я согрешил против неба и против тебя. Я недостоин называться твоим дитём. Он почувствовал укол, а потом уже не чувствовал совершенно ничего.